Глава четвертая. Особняк Деламоля. Что он здесь делает? Нравится ему здесь? Или он льстит себе надеждой понравится? Рансар. Странным все казалось Жульену в благородном салоне особняка Деламоля. Но и сам Жульен, бледный и облаченный в черное, казался не менее странным тем, кто удостаивал его замечать. Госпожа де Ламоль предложила мужу отсылать Джульена по поручениям в те дни, когда у них должны были обедать некоторые лица. «Мне хочется довести опыт до конца», — ответил маркиз. «Аббат Пирар утверждает, что мы не вправе хлистать самолюбие тех, кого мы приближаем к себе. Можно ведь опираться только на то, что противостоит. Этот же неуместен только своей неизвестностью». но ведь он все равно, что глухо не мой, «Чтобы лучше разобраться в этих людях, — сказал себе Жульен, — надо записывать их имена и несколько слов о каждом, кого только я буду встречать в этом доме». Прежде всего он записал пять или шесть друзей дома, которые ухаживали за ним на всякий случай, хотя и были уверены, что только каприз маркиза выдвигает Жульена. Это были бедняки, более или менее угодливые, однако к чести этих людей... постоянно встречающихся в аристократических гостинах. Надо сказать, что они не были одинаково угодливы ко всем. Иной из них допускал по отношению к себе дурное обращение со стороны маркиза, но бывал крайне возмущен резким словом, сказанным по его адресу госпожой де Ламоль. В основе характера хозяев этого дома таилось слишком много гордости и скуки, постоянно унижая этих людей они не могли рассчитывать на их искреннее расположение впрочем они всегда были отменно вежливы за исключением дождливых дней и минут жестокой скуки наступавших сравнительно редко если бы эти пять шесть фаворитов проявлявших к жульену такое отеческое дружелюбие перестали бывать в особняке дело моля маркиза была бы обречена на долгие минуты одиночества Между тем в глазах женщин этого круга одиночество ужасно, это символ немилости. В этом отношении Маркиз был безупречен. Он постоянно старался, чтобы ее салон не пустовал, но избегал приглашать пэров, находя их недостаточно знатными, чтобы бывать на правах друзей, и в то же время недостаточно интересными, чтобы быть допущенными на положении низших. Только значительно позже Жульен постиг все эти тайны. Разговор о высшей политике, являющиеся постоянной темой среди буржуазии, допускается в дома высших классов только в минуты важных событий. В этот скучающий век так была сильна потребность удовольствий, что в дни обедов, как только маркиз покидал гостиную, все тотчас разбегались. В разговоре допускались все темы, кроме насмешек над богом, над духовенством, королем, высшими сановниками, над артистами, которым покровительствует двор, над всем тем, что было принято. Точно так же нельзя было хвалить Беранже, оппозиционные журналы, Вольтера, Руссо и вообще все, что дышало свободно. Но больше всего преследовались разговоры о политике. В борьбе против этого непреложного закона были бессильный и стотысячный доход, и синяя орденская лента. Каждая живая мысль здесь казалась дерзостью. Несмотря на хороший тон, на отменную вежливость, желание быть приятным, скука читалась на всех лицах. Приходившие с визитами молодые люди, боясь разговора о таких вещах, которые давали возможность заподозрить мысль, или обнаружить запрещенное чтение, замолкали, произнеся несколько довольно изящных фраз о рассине или о погоде.